Он был похож на обугленное полено, внутри которого по-прежнему полыхало пламя. Я просто не знаю, как еще описать. Он был весь черный, но его кожа растрескалась, и из трещин лился ослепительно яркий свет. Мертва свет. Он исходил из ноздрей Терью, из глаз, из ушей. Когда Терью открыл рот, свет хлынул и оттуда тоже. Терью ухмыльнулся и поднял руки. Давай сразимся еще раз и поглядим, кто победит. Ты теперь мой должник, раз уж я спас тебя от нее. Раскрыв мне объятия, он быстро спускался по лестнице, готовый к сцене великого соединения. Все инстинкты кричали, что надо бежать без оглядки от этого ужаса. Но что-то глубже инстинктов велело мне оставаться на месте. Если я попытаюсь сбежать, тварь, поселившаяся в терию, быстро догонит меня и схватит. Стиснет в кольце обожженных рук, и это будет конец всему. На этот раз она победит в ритуале, и я стану ее рабом и буду вынужден приходить на ее зов. Она завладеет мною живым, как завладела мертвым Терио, и это будет гораздо страшнее. «Стой!» — сказал я, и обожженная оболочка Терио замерла у подножия лестницы. Его протянутые вперед руки были менее чем в футе от меня. «Уходи! Между нами все кончено. Навсегда!» «Между нами никогда ничего не закончится», — сказала тварь, поселившаяся в Терью, и добавила еще одно слово, от которого у меня по спине побежали мурашки, а волосы на затылке зашевелились. «Чемпион!» «Поживем-увидим», — сказал я. Слова были смелыми, но голос у меня заметно дрожал. Тварь по-прежнему тянула ко мне руки. Ее обожженные пальцы, сочившихся светом трещинах, были в нескольких дюймах от моей шеи. Если ты действительно хочешь избавиться от меня навсегда, сразись со мной снова. Мы проведем ритуал еще раз, и так будет честнее, потому что сейчас я готов к битве. Это было до жути заманчиво, не спрашивайте почему. И все та же часть меня, что стоит за пределами самолюбия и лежит глубже инстинктов, взяла верх. Можно победить демона единожды, с Божьей помощью или благодаря собственной смелости, или на чистом везении,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 Я думала, она пройдет прямо сквозь дверь, как я сам прошел сквозь Марсдена. Но кем бы она ни была, она не была призраком. Она повернула дверную ручку, отчего кожа у нее на руке растрескалась еще больше, и еще больше света пролилось наружу. Дверь распахнулась. Тварь обернулась ко мне. «Свистни, тебя не заставлю я ждать». С тем она и ушла.